Глава 31. Декан Некромантов широким шагом зашел в мой кабинет минут через 10-15. Спокойный, сосредоточенный, невозмутимый, он смотрел прямо, словно ему нечего было скрывать. И если бы я своими глазами не видела сцену его общения с адептом Аргараном Лорен Парийским, а затем не слышала бы от Демира полную неизмененную биографию этого вампира, то, может, и усомнилась бы в своих выводах. Вызывали ли Эрна Тариса. — спросил он ровно, едва подойдя к моему столу. «Вызывала Лерн Шанрашар», — кивнула я. «Присаживайтесь». И едва он с комфортом уместился в кресле, напротив моего позвала. «Аурелия, присоединись к нам, пожалуйста». Банши появилась, да как всегда, с шиком. Любительница красиво и модно одеваться, она улыбнулась, словно кот, загнавший в угол очередную жирную мышь и готовившийся приступить к трапезе. Я как-то спросила у нее, «Тебя боятся, но обычно банши никто не видит, а те, кто увидел, умирают. Как же смертные понимают, кто появляется перед ними?» «Чувствуют», – ухмыльнулась Аурелия тогда. «Это ты неправильная смертная и не ощущаешь моего присутствия. Остальные же прекрасно осознают, кто перед ними появился. И боятся, да». И вот теперь я снова убедилась в правильности слов Аурелии едва увидев ее могущественный декан некромантов затрясся от страха с его лица исчезла краска черты лица заострились под глазами залегли тени он словно уже стоял одной ногой в могиле лерн шанрашар попытался я привлечь к себе внимание зачем вы наложили на адепта аргарана лорн париского заклинание внушения высшего порядка ноль внимания меня не услышали а если и услышали то не поняли Декан, не отрываясь, смотрел на Аурелию. Он в шоке? поинтересовался я у нее. Что-то типа того, кивнула она. По закону я сейчас обязана вынуть из него душу и отправить ее к богам на суд. Она не договорила. Дикан взвыл не хуже банши, вывалился из кресла и упал на колени. Мы с Аурелией переглянулись. Дикан явно был невменяем. Нет! Он скинул руки высоко над головой, то ли защищаясь, то ли пытаясь докричаться до кого-то. «Нет, прошу! Я знаю, мое время еще не пришло! Я не должен умереть! Не сейчас! Я, я ведь так близок к отымщению!» А потом этот псих повернулся ко мне. «Ты!» — зревел он. Его указательный палец ткнулся в мою сторону. «Это ты во всем виновата! Я верил тебе, а ты... Ты выбрала его, этого гнусного червя! Так будь ты проклята!» С последним словом он рухнул на пол, как подкошенный, и замер. Умер. Аурелия изумленно посмотрела на меня. Сердце остановилось. А я даже не почувствовала. Старею. С этими словами она исчезла. Я же закричала. Громко, пронзительно, словно звала на помощь. А потом наступила темнота. Не знаю, сколько времени прошло с момента наступления спасительного обморока, но очнулась я в своей комнате. На собственной кровати причем. Открыла глаза, увидела, где я, и практически тут же услышала рядом с собой знакомый голос. «В том твоем мире все такие безмозглые? Или это лично меня наказали боги?» Демир. Он появился передо мной уставший, злой, недовольный. Смотрел как сыч, и явно был бы рад меня прибить, если бы было можно. «Что случилось?» На Но удивление нормальным голосом спросила я. Все, произошедшее в кабинете, теперь казалось каким-то страшным сном, не более. Смерть декана некромантов не вызывала в моей душе ни малейших эмоций. «И правда, что?» – скривился Демир. «Ты хоть представляешь, что я пережил, когда почувствовал твой ужас? Я уже было решил, что тебя убивают. Перенесся к тебе в кабинет и собственноручно готов был придушить твоего неродивого помощника. Зачем ты вообще его держишь? Чтобы было кому смотреть на твое бесчувственное тело в кресле ректора?» Он даже не подумал вызвать представителей патруля, чтобы забрать того, кто так странно погиб. Он ничего не знал. Вступилась я за Антера. Только выполнил мой приказ позвать декана в мой кабинет. Все. Взглядом Демир дал понять, что считает меня по уровню умственного и психического развития чуть старше младенца. Про Аурелию я решила умолчать. Мало ли, когда мне пригодится этот козырь в рукаве. Я наложил на тебя заклинание покоя. Между тем продолжил Демир так что следующие два-три дня ты не сможешь испытывать сильные эмоции». Я только вздохнула. Заклинания покоя обычно накладывали на пациентов, переживших катастрофу, чтобы притупить их чувства и эмоции. Теперь мне предстояло испытать его воздействие на себе. «И жди гостей!» Видимо, намереваясь добить меня сегодня, закончил Демир. «Каких?» – с подозрением в голосе уточнила я. «Свою родню!» «Божественные родственники тебя точно найдут!» «Каким образом?» «А ты думала, что твой крик был слышен только в Академии?» Усмехнулся Демир. Его лицо сразу же приобрело хищное выражение. «С тебя слетели все щиты». «Еще и щиты. Защита тела или души от внезапного нападения. Никаких щитов я на себе не ощущала. С другой стороны, мы с Аурелией даже не додумались проверить не только тело Тарисы, но и мою душу. Я как-то не ожидала, что могу оказаться птицей высокого полета». Словам Демира, сильнейшего из известных мне магов, следовало верить так что все, что мне оставалось, это повторно вздохнуть. «Надеюсь, ты понимаешь, что теперь твоя жизнь точно изменится, и ты больше не сможешь бегать от меня», — сообщил Демир. «Прекрасно», — не выдержала я. «Тогда переселяйся в академию и уже здесь предъявляй на меня свои права. В том гадюшнике, куда ты меня переносил, я жить не собираюсь». Тонко очерченные брови Демира взметнулись к волосам. «В гадюшнике, значит», — задумчиво произнес он. Что ж, я подумаю над твоими словами. Открыл портал и исчез. А я осталась лежать на кровати, усталая и вымотанная. Что-то в моей жизни явно шло не по плану.